20 декабря. Ах, гляньте, малиновка. Мама указывает за окно веранды в заиндевевший сад. Вон, на черенке лопаты. Вот красота-то, будто рождественская открытка, говорит Найджел. Папа жуёт брокколи. А что моя лопата там делает? Ей место в сарае. Это я виноват. Каюсь я. Набрал угля в ведро, а лопату забыл вернуть на место. Сейчас уберу, только поставлю подогреться Алексову порцию. Жаркий сплетни и горячая любовь ещё не означают, что человек должен есть обед холодным. Беру тарелку старшего брата, отношу к нашей новой дравиной плите и ставлю в духовку, накрыв крышкой от кастрюли. Ничего себе. В такую духовку можно ведьму целиком засунуть. Если бы эта духовка была на колёсах, встревает Найджел, то её назвали бы Остин Метра. Та еще колымага. Усмехается папа, который обожает плохие автомобили. «Какая жалость, что вы с тетей Эллен не увидитесь на Новый год», говорит мне мама. «Увы и ах. Я усаживаюсь за стол и принимаюсь за еду. Передай ей от меня привет». «Вот-вот», встревает Найджел. «Можно подумать, ты страшно жалеешь, что вместо того, чтобы торчать в дурацком Ричмонте, будешь кататься на лыжах в Швейцарии. Ты вообще мега счастливчик, Хьюго». Сколько раз я тебе говорил? Вмешивается папа. Самое главное не что ты знаешь, а кого ты знаешь. Подхватывает Найджел. 9608 раз, папа, включая этот. Поэтому важно получить диплом приличного университета. Продолжает папа. Чтобы в будущем общаться с большими людьми, а не со всякой шушерой. Кстати, чуть не забыла, вступает мама. Джулия опять облеклась себя славой. выиграла грант и поедет в Монреаль на курсы о правах человека. Я весьма не равнодушен к кузине Джулии, её упоминание о том, что она хмм, чем-то там себя облекла, имеет для меня ярко выраженный баронический подтекст. Джулия явно пошла в вашу породу, Элис, замечает папа, кисло намекая на отца Джулии, моего бывшего дядю Майкла, который 10 лет назад развёлся с её матерью из-за любовницы-секретарши и внебрачного ребёнка. А что там Джейсон изучает? Что-то психолингвистическое, говорит мама. В Ланкастере. Папа недоумённо морщит лоб. Нет, мне почему-то кажется, что он как-то связан с лесоводством. Он в детстве хотел стать лесником, припоминаю я. А теперь решил, что будет логопедом, поясняет мама. Б будет заик лечить. Хихикает Найджел. «Я посыпаю тыквенное пюре свежемолотым черным перцем». «Что-то ты, Найдж, никак не повзрослеешь и не поумнеешь». «Сам посуди, заика, лечащая от заикания, наивысший уровень профессионализма». Чтобы не соглашаться вслух, Найджел корчит сокрушенную рожицу, мол, типа того. «Мама делает глоток вина. Божественный напиток Хьюга». «Очень точное определение для Монт-Роше, урожая 78-го года». Соглашается папа. Но тебе, хюга, не следует транжирить свои деньги. Во-первых, папа, у меня чёткий бюджет, а во-вторых, не забывай, что я подрабатываю в адвокатской конторе, какой-никакой доход. И потом вы столько для меня сделали, что я просто обязан время от времени угощать вас приличным вином. Но нам не хотелось бы, чтобы ты из-за нас сидел на бабах, говорит мама. «Или чтобы из-за необходимости подрабатывать пострадали твои занятия», добавляет папа. «Так что дай нам знать, если у тебя вдруг будет туго с деньгами», просит мама. «Обещаешь?» «Хорошо. Если когда-нибудь что-то подобное случится, я непременно приду к вам с протянутой рукой. Обещаю». «И у меня туго с деньгами», с тайной надеждой говорит Найджел. «Но ты ведь живешь дома, а не в страшном и ужасном внешнем мире». Папа хмуро смотрит на часы. Кстати, родители фройля нашего Алекса знают о том, что она названивает в Англию. Средь бела дня, между прочим. Они же немцы, пап, говорит Найджел. У них увесистые кошельки, полные дочь марок. Тебе легко говорить, но объединение дорого обойдется Германии. Мы, франкфуртские клиенты, очень нервничают из-за падения берлинской стены. Мама разрезает печеную картофелину. Фьюго, тебе Алекс рассказывал об этой Сюзанне. Ни слова. Ножом и вилкой я аккуратно отделяю филе форели от костей. Видишь ли, существует такая штука, как братское соперничество. Но ведь вы с Алексом сейчас лучшие друзья. Ага, говорит Найджел. До тех пор, пока не прозвучат роковые слова. А не сыграть ли нам в монополию? Ах, по-твоему, я виноват, что никогда не проигрываю? Оскорбленно осведомляюсь я. То, что никто не может поймать тебя на жульничестве, Фёркит Найджел. Родители, вы слышите этот оскорбительный, беспочвенный, клеветнический наезд. Ещё не означает, что ты не мухлюешь. Найджелу каризни на взмахивает сталовым ножом. Это осенью мой младший братишка растался с невинностью, изменил шахматные журналы и приставку Atari на DKLF и туалетные принадлежности. Между прочим, благодаря моим блестящим дедуктивным способностям мне известны целых три вещи об этой Сюзанне. Раз она находит Алекса привлекательным, то она, во-первых, слепа, как летучая мышь, а во-вторых, привыкла иметь дело с малышней, и, в-третьих, у нее напрочь отсутствует обоняние. Тут как раз появляется Алекс. У кого это напрочь отсутствует обоняние? Принеси ко старшему брату его обед. Велю я Найджелу. «Иначе я прямо сейчас тебя заложу, и тогда уж ты точно получишь по заслугам». Найджел без возражений подчиняется. «Ну как там Сюзанна?» – спрашивает мама. «В Гамбурге все в порядке?» «Да, все прекрасно». Алекс усаживается за стол. Мой брат не любит разбрасываться словами. «Помнится, она изучает фармакологию». Не унимается мама. Алекс накалывает на вилку мозгоподобный кусок цветной капусты. «Угу. И когда же ты нас с ней познакомишь?» «Трудно сказать», — говорит Алекс. «И я вспоминаю о тщетных надеждах бедняжки Марианджелы». Найджел ставит перед старшим братом тарелку с его порцией. «Никак не могу привыкнуть к тому, как сократились расстояния», — вздыхает папа. «Подружка в Германии, катание на лыжах в Альпах, курсы в Монреале — все это стало нормой». Когда я впервые покинул Англию и поехал в Рим, мне было примерно столько же, сколько сейчас тебе, Хьюга. Никто из моих приятелей так далеко от дома никогда не уезжал. А мы с другом сели на паром в Дувре, приплыли в Кале, оттуда автостопом добрались до Марселя, а потом через Турин до Рима. На это ушло 6 дней, и нам обоим казалось, что мы уехали на край света. Пап, а у ваши почтовые кареты в дороге колёса не отваливались? Спрашивает Найджел. Очень смешно. Во второй раз я побывала в Риме только 2 года назад, когда наши нью-йоркские боссы решили провести там годовое собрание европейских акционеров. Мы летели на частном самолёте, прибыли к обеду, провели заседание и пару встреч, до полуночи обхаживали клиентов, а на следующий день вернулись в Лондон. Как раз к в гостиной звонит телефон. Это как будто из вас мальчики, говорит мама. Найджел стрелой летит по коридору в гостиную. Форель на моей тарелке разочарованно взирает в небеса. Через минуту Найджел возвращается. Хьюга, это тебя, какая-то Диана, то ли Сфинктер, то ли Спринтер, то ли Спенсер. Я не расслышал. Приглашает тебя во дворец, пока её муж совершает поездку по странам содружества. Ей какую-то тантру вроде бы надо прочистить. В общем, сказала, что ты поймёшь. Есть такая операция, братишка, которая навсегда излечает от навязчивых мыслей, говорю я. Ветеринары её запросто делают и, кстати, недорого берут. И всё-таки, кто звонил Найджел, строго спрашивает мама. Говори, пока не забыл. Миссис Первис из Риверсайда просила передать Хьюга, что бригадный генерал сегодня чувствует себя гораздо лучше, так что если Хьюга хочет его навестить, то добро пожаловать от 3 до 5. Отлично. Пап, ты обойдёшься без меня. Ступай, ступай. Мы с мамой очень гордимся тем, что ты не забываешь о генерале. Правда, Элис? Да-да, соглашается мама. Спасибо. Я смущённо пожимаю плечами. Бригадный генерал Филби мне очень помог, когда мы в Далеческом колледже изучали обществоведение. Он мне столько всего рассказывал. Уж такую-то малость. Я теперь могу для него сделать. О, господи. Стонет Найджел. Угодил в эпизод сериала «Маленький домик в прериях» и там увяз. «Не волнуйся, я тебя вызволю», — говорит папа. «Пока Хьюго навещает бригадного генерала, съездишь со мной за елкой». Найджел в ужасе смотрит на него. «Но мы с Джаспером Фарли собирались сегодня на тот нам Курт Роуд». «Зачем?» — Алекс подносит ко рту полную вилку. Таскаться по магазинам слюни, и пускать слюни, любуясь аппаратурой с синтезаторами, которых вы не в состоянии приобрести. Во дворе раздается грохот. Краем глаза я замечаю какой-то черный промельк. По плитам катится прокинутый цветочный горшок. Лопата падает, а черный промельк превращается в кошку с малиновкой в зубах. Птичьи крылья слабо трепещут. Вздрагивает мама. «Какой ужас! И что теперь делать?» А мерзкая кошка страшно довольна собой. Естественный отбор в действии, спокойно сообщает Алекс. Может опустить жалюзи, спрашивает Найджел. Природа сама во всем разберется, дорогая. Говорит папа. Я встаю, выхожу в сад через заднюю дверь. Морозный воздух обжигает лицо. Брысь, кричу я кошке. Черная хищница вспрыгивает на крышу сарая. Следит за мной, помахивает хвостом. В изовиченная малина в кодрожит в пасти, в небе гудит самолёт, хрустит ветка. Я полон жизни.